Глава 14. На пределе терпение перестает быть добродетелью. Увард Герцог признавался себе, что попросту сбежал, и сейчас, перебирая бумаги в своем кабинете, иногда потирал ногу. После случившегося в лесу она беспрестанно ныла. Но Увард не мог позволить врагу радоваться при виде его с тросточкой. Поэтому, скрипя сердце, и изжав зубы, ходил, улыбался и даже танцевал всем на зло за что сейчас и расплачивался почти невыносимой пульсирующей болью. Надо было магию, которую он легкомысленно использовал после снятия маски, направить на исцеление. Но, во-первых, глупо переживать по поводу уже случившегося. А во-вторых, это могло бы помочь продержаться дольше, но не исцелить. Удар из-под доставшийся в лесу, оставил неприятные следы. Увард поднялся и, опираясь на трость, направился к двери. Что толку прятаться в кабинете? Он в своем доме. Если в крови просыпаются желания плоти, значит пора их утолить. Конечно, скетс не пойдет к фиктивной жене. Было ясно, что ведьма не искушена и невинна, как полевая ромашка. Но кроме Лалин есть другие привлекательные девушки, готовые на все, лишь бы оказаться в постели герцога. Например, графиня Конраде. Эренс едва из платья не выпрыгивала на балу и, рискуя навлечь на себя гнев, короля открыто демонстрировала свои желания Уварду, за что и поплатилась, будучи поднятой на смех. Наверное, бедняжка сейчас плачет в полном одиночестве. Не составить ли компанию прекрасной даме, а заодно избавиться от внезапных желаний? Скетс остановился на пороге, осознав, на что только был готов пойти. Снова бегство? Как это низко. Увард сам себя возненавидел в этот миг. Скрипнув зубами, покачал головой, и слуга захлопнул дверь. Мало того, что он в первую брачную ночь собирался покинуть дом, так еще направлялся к чужой жене. Неважно, что графиня уже давно жила в столице, бросив престарелого мужа в провинции. Но если остаться, то... Мало того, что бессонная ночь обеспечена, так еще и слуги шептаться будут. Ему совершенно не нужны неприятные слухи. Впрочем, он уже спровоцировал их начало. Может съездить во дворец и поговорить с королем. Шарил сейчас наверняка развлекается с новой фавориткой и не настроен обсуждать покушение на первого советника. Герцог топтался на пороге и не знал, как поступить. Как вдруг дверь открылась, и он нос к носу столкнулся с камердинером. «Прошу прощения за опоздание», — поклонился тот. «Было непросто найти все необходимое подходящего размера. Ее светлость очень хрупко сложена. Еще раз простите. Я уже хотел тебя искать, пробурчал Увард, испытывая невероятное облегчение. Своим появлением слуга избавил его от необходимости придумывать повод покинуть дом в этот поздний час. Отнеси покупки в покое ее светлости. Я прикажу служанке отобрать то, что нужно сейчас. Через несколько минут перед ним мялась молоденькая девушка, которую наняли недавно и бормотала. Ее светлость пожелала остаться в одиночестве. Ей не нужна моя помощь. То есть ты хочешь сказать, что герцогиня до сих пор в купальне? Сурово нахмурился Увард. Я сейчас же, пролепетала перепуганная служанка. Я сам. Оборвал ее Увард и, испытывая растущее беспокойство, бросился по лестнице вниз. Лалин так сильно истощена. Еще вчера была без сознания, а сегодня выдался крайне насыщенный день. Церемония в храме, бал во дворце. Нельзя было оставлять ее одну. Распахнув дверь в купальню герцог застыл на пороге. Девушка спала, котенком свернувшись на небольшом выступе бассейна. Темные кудри единственное, что прикрывало ее стройное девичье тело, и сердце скетца сразу подскочило к горлу. С силой оторвавшись от чудесного зрелища, он шагнул внутрь и, не раздеваясь, ступил в воду. Преодолевая сопротивление, приблизился к выступу и снова замер, любуясь ведьмой. Узкое лицо, глубокие тени от густых ресниц, приоткрытые сочные губы и мерное дыхание. Лалин была так беззащитна сейчас, что кольнуло в груди. Сняв расшитый серебром кафтан, он осторожно накинул его на девушку и, подняв Лалин на руки, понёс к лестнице. Вышел из купальни и, оставляя за собой мокрую дорожку, стекающую с одежды и обуви воды, направился к себе. Там, уложив спящую ведьму на кровать, накрыл одеялом. Выпрямившись, смотрел, как мерно вздымается ее грудь. Подрагивают ресницы и шевелятся губы, будто Лалин шепчет во сне заклинания. Очнулся, когда боль прострелила ногу от бедра до колена и понял, что улыбается. Совсем спятил. Буркнул, сбрасывая с себя мокрую одежду, и та упала на пол с чавкающим звуком. Камердинер не сунется, зная о первой брачной ночи. Слуги тоже не осмелятся. Ох! Боль вернулась и пронзила так, что мужчина покачнулся. Не в силах стоять, он прилег рядом со спящей ведьмой и, закрыв глаза, слушал ее дыхание. Так и провел ночь, то постановы от волны боли, то сжимая зубы от охватывающего его нестерпимого желания. К утру герцог был совсем выжат, но боль утихла, и противиться лечению стало проще. Скетс поднялся и, натянув все еще влажные брюки, раздумывал, как поступить. Надо бы навестить короля и переговорить с глазу на глаз, но брать с собой во дворец Лалин он не мог. Слишком внимательно смотрел Шарил на супругу короля. И когда узнает, что Увард женился на ведьме, только чтобы защитить свидетеля, то интерес обильного монарха перерастет в действие. Но я оставлять ее без защиты дома не собирался. И тут мужчина замер, спиной ощутив пристальный взгляд. Развернувшись, посмотрел на девушку и невольно улыбнулся. Так же поступал Дайк, когда не хотел рано подниматься на охоту. Вместо того, чтобы просто закрыть глаза и притвориться спящим, отчаянно жмурился и громко сопел. «Я знаю, что ты не спишь». Она вздрогнула и распахнула глаза, сжалась на кровати. Пролепетала отчаянно краснее. «Как вы могли?» Осеклась и отвела взгляд. Голос прозвучал резко. «Наш брак фиктивный, так почему я здесь?» «Ты заснула в купальне», — холодно пояснил Увард. Ему было неприятно, что ведьма злится, ведь он проявил чудеса выдержки этой ночью. «Мне пришлось забрать тебя». А раз я твой муж, то, разумеется, принес в нашу спальню. Ведь это наша первая брачная ночь. А, начала она и поперхнулась. Покраснела еще сильнее и просипела. Что-то было? Почему каждое ее слово уварду как кинжал в спину? Я не тронул тебя, уже ледяным тоном процедил он. Хвала, трюхликой! С невероятным облегчением выдохнула девушка. Скрипнув зубами, герцог выскочил из своей спальни, как Оделся в кабинете, куда камердинер принес чистые вещи. Испешно отбыл во дворец, пытаясь выбросить из головы жаркое желание присвоить ведьму на месте, которая накрыла его после ее слов удушливой волной.